Внимательно выслушав Гейдриха, Канарис задал еще несколько вопросов и надолго замолчал, обдумывая полученную информацию. Пройдя так еще метров двадцать, Канарис задал еще вроде бы незначительный, даже с явно выраженной иронией вопрос. «Я знаю, что ваш патрон Рейнкард отправлял в Россию по этому поводу своего специалиста по шаманам Зиверса. И что вам поведали высшие силы?» Гидрих сначала отмахнулся от вопроса и справедливо и правдиво ответил. «Ничего интересного. Наговорили, что это пришельцы из другого мира, и они должны сильно повлиять на судьбу Рейха. Обычный бред». Но тут же насторожился. Старый лист Канарис не будет просто так спрашивать и что-то говорить. Может, именно из-за этого вопроса он и согласился на эту встречу. «Странно, что вас, адмирал, это интересует. Вы никогда культизмом и сверхъестественным не увлекались». «Поясните, с чем связан ваш интерес в этой области? Согласитесь, я был с вами достаточно откровенен». Пауза снова затягивалась. И тут Гедрих понял, что Канарис не совсем уверен в своей позиции. Поэтому, не имея железных доказательств, не хочет высказывать какие-то свои соображения. Но кровенность Рейнхарда, которую он оценил, обязывала продолжать начатую мысль. «Рейнхард, мальчик мой, вся эта история давно не дает мне покоя. Вы знаете, что технические специалисты есть и у меня. Поэтому как только у русских появились новые разработки в области подавления радиосвязи, мы взяли под особый контроль этот вопрос, и уже два месяца стараемся найти ответы на многие вопросы. Мои специалисты считают, что в данных условиях и русские не могли построить такую систему. Тот агрегат, который они нам продемонстрировали на поле и обломки которого удалось заполучить, был всего лишь обман. Реальная система умещалась в небольшом плоском саквояж. Об этом говорят свидетельские показания и осмотр тайника в городе, где аппаратура была спрятана перед прорывом группы Зимина из Могилева. Представьте, что произойдет с нашей организацией войск, если у русских во всех частях будут такие устройства. Если вы немного разбираетесь в радиоделе, то должны были понять все особенности. Русские подавляли только наши передатчики. Их же техника работала без помех. С нынешним уровнем технического развития русских это сделать пока нереально. Да и наши специалисты пока не в состоянии это реализовать. Допустим, русским удалось это сделать. Создать новые приборы, маленькие радиостанции. По словам пленных, вся группа земена пользовалась такими. Эффективные ручные ракетные противотанковые снаряды и многое другое. Наши противники всегда умели поражать мир своими открытиями и прорывами несмотря на общую техническую отсталость. Но есть несколько фактов, которые ускользнули от внимания ваших дознавателей рынка. Гейдрих действительно заинтересовался. Значит, что-то старолист накопал, и сейчас, кинув для затравки наживку, начнет торговаться. Но Канарис его удивил. Никакого торга. Его рассказ был похож больше на попытку осмыслить факты самим собой, приглашая к этому процессу Гейдриха. По большому счету все факты, касающиеся зимина и секретного подразделения в составе Центрального аппарата НКВД, по отдельности весьма прозаичны и практически не заслуживают нашего внимания. Все это компетенция начальников отделов и профильных направлений. Но вот в совокупности все это создает интересную картину. По моей информации, все немецкие стратегические документы высшего уровня секретности, всплывшие в русских, прошли по линии НКВД и, вероятнее всего, к этому причастно это подразделение. Ваша организация в фильтрационном лагере сумела раскрыть унтерофицера офицера русской тайной полиции, который имел отношение к контактам с земляным. Он много чего рассказал интересного, исходя из чего и мы, и вы начали активные поиски. Ваши специалисты его допрашивали тоже, но сделали свои выводы. Недавно моя аналитическая служба, занимающаяся сбором статистики по эффективности применения бомбардировочной авиации, столкнулась с интересным случаем. Перед началом боев под Могилевым, на основании информации, полученной от нескольких разведгрупп, заброшенных в ТВ русских, было принято решение о нанесении массированного авиаудара по железнодорожному узлу города, где скопилось много эшелонов живой силы, техники и боеприпасов. Решение о бомбардировке было принято вечером, и утром несколько с авиасоединений Второго воздушного флота нанесли удар по Могилеву. Но эффективность такого налета оказалась мизерной. Станция была пуста. Как оказалось, вечером, когда еще принималось решение, русские активно начали эвакуацию состава со станции и стянули к ней все возможные средства ПВО, в результате чего Люфтваффе потеряла несколько бомбардировщиков. Вроде как все логично. Объясняется нормальной предусмотрительностью русского руководства. Но вот как оказалось, информацию о налете, и особенно о точном его времени, русские получили за сутки от Зимина, до того, как в нашем штабе вообще было принято решение о бомбардировке станций. Получается, что русские разработали великолепную ловушку и пустили дезинформацию через наши разведгруппы, которые постоянно контролировали но такого в принципе быть не может. Слишком все сложно. И результат — три сбитых бомбардировщиков? Ради такого результата столько сложностей? Хорошо. Допустим, русские предусмотрели налет на станции, действительно скопилось много эшелонов. Но как они получили фотокопии плана «Барбаросса»? Насколько я знаю, Управление имперской безопасности всех проверило и перепроверило, и где результат. А план «ОСТ»? Я узнал от русских намного больше об этом, чем мог добиться от вашей рэнкор-организации. Как разведчик могу сказать однозначно, документы такого уровня не могут быть похищены при соблюдаемых у нас мерах предосторожности. Таким образом, напрашивается вывод об избыточной информированности русских. И эта история с бомбардировкой Могилева. Откуда они за сутки до принятия решения могли знать точное время? Точный прогноз или знание будущего? Мы рассматривали и такие варианты, поэтому я интересовался результатом поездки Зиверса. Но, к сожалению, все эти шаманы, кроме растольчатых формулировок, сотни возможных трактовок ничего дать не могут. Ни один прорисатель не выдаст вам фотокопию документа с личной подписью Фюра. Мы даже рассматривали вариант, что русские сумели построить машину времени и получать информацию из будущего. Один из наших офицеров, насчитавшийся английского писателя Герберта Уэллса, Его машиной времени предложил такой вариант, указывая на необычную маркировку русский гидс. ну это, скорее всего, объясняется русским разгильдяйством. Каждый патронный завод маркирует патроны как ему угодно. Дедрих шел рядом и молчал. То, что сообщил ему Канарис, заставляло задуматься. Какой бы шеф Аббера ни был, но дураком его назвать никто не мог. Вы думаете, что это реально, и русские могли нечто подобное изобрести? Конечно, Гейдрих все слова Канариса перепроверит, прежде чем идти с докладом к Но сейчас он твердо знал, что шеф Агра не врет. Наконец-то он решился вслух высказать мысль, которую боялись высказать оба. Вы думаете, что заговор имеет глубокие корни, предполагая, что русские оперативно получают информацию даже на тактическом уровне. Для нас это было бы лучшим вариантом. Это объяснять все уже историю с налетом на Могилев можно объяснить тем, что человек, который планировал налет, специально ориентировался на время, указанное русским. Или кто-то ему подсказал. Но если русские обладают такой информацией, то почему они отступают? Вы сами знаете, что русские оказались просто не готовы к войне. Даже заговорщики переоценили их сил. Это не объясняет неуловимую базу под Могилевом. А ее, скорее всего, там и нет. Сейчас мы рассматриваем вариант, что русские используют специальные дирижабы, которые летают только по ночам, а днем маскируются в специальном укрытии и днем в лесу. Поэтому-то следы отступающих русских и пропадают. Их просто затягивают наверх. Тем более следы лестниц мы обнаружили. Зачем спрашиваться в лесу русским лазить по лестнице? Пока другого объяснения Могилевского феномена мы не смогли найти. Я понимаю, что натянуто, но другого рационального объяснения всех известных нам фактов нет. Но почему они все еще остаются под могилем? Вот этот вопрос нам и предстоит узнать. Возможно, у них там действительно база, но в другом месте и глубоко в лесу. Хорошо, адмирал. Все рассказанное вами вполне логично объясняют многие факты. Допустим, русские смогли разработать новое оружие и снайдить им элитное подразделение. Результат уничтожения командира дивизии СС Рейх Пауля Хаусера. Возможно, все эти события — результат большого заговора против Германии. Но зачем вы это все рассказываете мне? Ринхардт, судя по уровню секретности информации, ушедший к русским, заговорщики близких фюреров. Это не мой круг. В войсках моя контрразведка тщательно разбирается все случаи так называемого прозрения русских. Но мне не хватает сил и времени. Я чувствую, что трагедия может произойти в любой момент. Поэтому нам на время нужно забыть наши прежние распри и работать вместе. Гидрик взял небольшую паузу, обдумывая все, что ему сказал Канарис. Это очень серьезно. Тем не менее, факты сами говорят за себя. Никаких шаманов, никаких машин времени. Только заговор против новой Германии. Его как главу Главного управления имперской безопасности это не могло не волновать. И то, что Канарис пошел с этим сначала к нему, а не сразу к фюреру, говорит о многом. Старый Лис действительно боится, что времени осталось мало. Возможно, он даже не доверяет своим, раз решил дублировать процесс расследования силами имперской безопасности. Наконец-то, приняв решение, Гедрих продолжил разговор. «Вы думаете, специальное подразделение НКВД как раз занимается контактами с нашими заговорщиками?» «Да, и капитан Зимин и его боевики использовались в качестве курьера а для обеспечения этой операции русские использовали свои самые последние изобретения в области вооружений и радиотехники, в которых они, скорее всего, добились серьезных результатов. «Скорее всего, вы правы», — сказал задумчиво Гейдрих. «Ключ к расследованию — этот русский капитан, который обеспечил транспортировку документов и силовое прикрытие контактов с заговорщиком, поэтому-то он и остался на захваченной нами территории». И страшно подумать, какой груз он в этот раз отвез в Москву своему руководству. Но у нас нет возможности его достать. В Москве, насколько я знаю, на таком уровне есть только у вас, агентура. Да, и за последнюю неделю она практически вся ориентирована на сбор информации по зимену и специальному подразделению НКВД. Если я ошибаюсь, и русские раскроют в этом случае всю нашу сеть, которую строили годами, это будет грандиозным провалом. Поэтому я и хотел заручиться вашей поддержкой. Возможно, понадобится проводить операцию по захвату курьера. Как говорит моя интуиция, он скоро должен будет снова появиться в районе Могилева. Иначе до этого странного подразделения МКВД нам не добраться. Адмирал, спасибо за информацию. Наша беседа была очень информативна. Вы сами понимаете, что такие решения без согласия Гиммера я не могу принимать. Для координации наших действий. Давайте встретимся сегодня около восьми вечера у Рейсфюра. Я думаю, он очень заинтересуется вашими предположениями. На этом такой трудный и весьма важный разговор для глав спецслужб Третьего Рейха был закончен.